Вспомнились стихи Пушкина «О, бедность, бедность, как унижает сердце нам она!» Но сейчас же вспомнились другие стихи великого поэта. Вспомнился Моцарт и Сальери. Соседи в насмешку прозвали Латыгина Моцартом, как музыканта, скрипача. Они не знают... Как они близки к правде. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Как некий Херувим, он несколько занес нам песен райских. Что пользы, если Моцарт будет жив? Латыгин был уже у своих ворот. Надо было звонить. Он, однако, помедлил еще несколько мгновений. Постарался выяснить, пьян он или нет. Кажется, он всё сознает и рассуждает логично, но все же было выпито лишнее. Притом спирт, разбавленный водой, пьянит больше, чем простая водка. Чтобы еще отдалить минуту, когда надо браться за звонок, Латыгин задал еще вопрос. говорить ли жене о проигранных шести рублях? Завтра, может быть, он получит жалование за месяц у Андроновых. Срок, собственно, послезавтра, но завтра урок. Может быть, удастся совсем скрыть от жены проигрыш? И вдруг Латыгину стало мучительно стыдно, нестерпимо оскорбительно, что он может думать об этом. Волноваться из-за шести рублей он, который вправе был бы бросать сотни, тысячи, да и в самом деле еще не так давно швырял, если не тысячи, то сотни. Злобно сжав губы, Латыгин резко дернул ручку звонка. Прозвучал неприятный, надтреснутый звон колокольчика. Улица была пустынна, дома по обеим сторонам стояли хмуро и безмолвно. Еще не начинало светать, и тьма казалась мертвой. Небо было в сером тумане. Потом издали опять полетел перезвон башенных часов. Било четверть третьего. Тогда послышались шаги дворника. Не то в валенках, не то в каких-то туфлях. Он долго гремел ключами, дважды посмотрел в окошечко в воротах, наконец отпер. Латыгин быстро сунул ему в руку приготовленный двугривенный, он дал бы и больше, но чувствовал, что будет смешно. Все же, проходя по двору, он явственно слышал за собой недовольное бормотание и мог разобрать слова шатаются. Тоже. Музыканты. Моцарт. Латыгины занимали маленькую квартирку в полудеревянном флигеле в глубине двора. Внизу были каменные погреба, служившие для барских квартир другого, большего дома, фасадом выходившего на улицу. Деревянный верх флигеля — был приспособлен под жилье. Две крохотных комнатки, третья темная, и кухня, бывшая в то же время и прихожей, так как через нее был единственный вход. Зимой во флигеле было нестерпимо холодно, порой не больше шести-семи градусов. Если бы даже топить втрое больше, чем сколько позволяли себе латыгины, невозможно было удержать тепло в ветких стенах, и нельзя было защититься от стужи и сырости, проникавших из погребов, снизу. Но квартира была совершенно уединенная. Латыгин мог хотя бы целый день играть на своей скрипке, не мешая никому. Никто не мешал и ему, кроме криков на дворе, к которым он скоро так привык, что просто не слышал их. Разве уж очень выдастся голосистый разносчик, предлагающий Клубника, малина, черносмородина. Это уединение и заставляло Моцарта держаться за свою квартиру. Нигде он не получил бы за эту же скудную плату такой обособленности ото всех.